Хотел бы я быть Гармити. Примечание. Гармити популярная в Италии и во всем мире серия детских игрушек. Маленькие пластиковые монстры, изображающие воинов с острова Горм. Благодаря своей популярности Гармити стали также героями мультсериала и компьютерной игры. Конец примечания. «Бывают такие дни, когда не хочется признаваться самому себе в неприглядной правде. Годы у тебя за спиной всем очевидны и давят на тебя всем своим тяжким грузом». Утро началось отвратительно. В автобусе какой-то прыщавый парнишка с наушниками в ушах почувствовал, что он обязан вскочить в моем присутствии, будто он был солдатом, а я его командиром я бросил на него полный ненависти взгляд, но он сказал садитесь пожалуйста после этого я уже был вынужден сесть, чтобы не продолжать привлекать к себе новых нескромных взглядов со стороны окружающих да я знаю я должен был бы поблагодарить его за любезность, но вместо этого я молча уселся и отвернул от него свое морщинистое лицо к окну на самом деле это была моя ошибка Не стоило мне ехать на автобусе, где обычно битком набито разных личностей, пытающихся перещеголять друг друга в том, кто из них больше вызовет у людей жалости. Я же скорее готов сломать себе ногу, лишь бы не вызывать у других подобного чувства. Но это было еще не все. Потом, если это только возможно, стало еще хуже». Я сидел на лавочке у школы и ждал, когда выйдет мой внук Федерика. Я в очередной раз не смог найти подходящего предлога, который помог бы мне спихнуть с себя это поручение. Короче, я сидел и никого не трогал, когда вдруг заметил, что стайка из троих ребят показывала на меня пальцем и хихикала. Я отвернулся в другую сторону. В конце концов, это были всего лишь дети. Я же сосредоточил все свое внимание на ожидающих мамашах, бывших уж, конечно, более приятным зрелищем. Только вот эти трое поганцев не прекращали потешаться надо мной. «Да, давайте, молодцы, веселитесь», — подумал я. «Все равно, прежде чем вы успеете заметить, жизнь уже поменяет роли». «И это вы будете сидеть на этой проклятой лавке и служить мишенью какого-нибудь очередного сопляка». Потом я опустил взгляд и заметил, что у меня расстегнута молния на ширинке. Трудно придумать что-то более смешное для восьмилетнего придурка. Тогда я исправил свою оплошность и скорчил троим моим преследователям ласковую мину, сделав им знак подойти ко мне. Детитки присмирели, но самый рослый из них направился в мою сторону. «Привет!» — обратился я к нему сердечным тоном. Он ответил, не поднимая глаз. «Ты знаешь, кто я такой?» Руки этот молокосос держал продетыми под лямки рюкзака. Взглянув на меня, он отрицательно помотал головой. «Я полицейский!» — сообщил ему я, по-прежнему улыбаясь и все тем же ласковым голосом. Он уставился на меня во все глаза. «Ты знаешь, что некрасиво смеяться над полицейским. Это то, чего никогда нельзя делать. Твоей маме стоило бы тебя этому научить». Он опустил голову. «Когда я захочу, я умею напустить страху». «Ну, и что я должен теперь делать? Отвести тебя с собой в участок?» В этот момент мальчишка заплакал, «Еще чуть-чуть, и одна из мам могла бы обратить внимание на происходящее. Может, я и правда перегнул палку со своим представлением. Поэтому я поднялся с места и попытался исправить положение. «Ну что ты? Не волнуйся», — сказал я. «Полицейские добрые. Пойдем, я куплю тебе мороженое». Однако он удрал от меня к друзьям, и после недолгого совещания они все вместе обратились в бегство. На мое счастье, случившегося никто не заметил. Но самое главное было еще впереди. Я забрал внука, и мы пешком двинулись по направлению к конторе его матери. Только вот всем известно, что как старый, так и малый не могут слишком долгое время гулять спокойно, не испытывая нужду опорожнить мочевой пузырь. И поэтому мы вошли в один большой магазин и устремились в туалет. «Всякий раз, когда мне случается посещать общественный туалет, я благодарю Бога за то бремя, что болтается у меня между ног. Если бы я был женщиной, я бы предпочел описаться, чем выстаивать всю эту очередь. Так или иначе, я помог Федерико, а потом сказал ему выйти и подождать меня снаружи. По правде говоря, если бы он увидел, как я мочусь сидя, многие из его идеалов рухнули бы в одно мгновение». Проблема в том, что когда я вышел из туалета, Федерика не было. Я подумал, что он отправился ждать меня к выходу из магазина, но это было не так. Тогда я вернулся к туалету и стал спрашивать у женщин из очереди. Никто не видел никакого мальчика. Меня прошиб холодный пот. Правда в том, и я уже это говорил, что я не в состоянии следить за внуком». В моем возрасте уже другим нужно было бы следить за мной, а не наоборот. Короче, я обшарил сверху донизу весь магазин, прежде чем заметил этого несносного мальчишку, который преспокойно гладил щенка лабрадора. Я подбежал к нему и, даже не переведя дыхание, завопил. «Федерика, какого хрена ты творишь? Я же сказал тебе не двигаться с места!» Несколько секунд он отчаянно старался не заплакать, и губы у него прыгали от усилий сдержаться, но в конце концов он горестно разрыдался. Тогда владелица собаки, грозно посмотрев на меня, заявила. «Что это за манеры? А вы вообще молчите!» — огрызнулся я ей. «Вы разве не заметили, что ребенок один? Вам не пришло в голову, что его, может быть, кто-то ищет?» Она тут же ретировалась, пробормотав в ответ. «Да как вы себе позволяете?» «Позволяю, позволяю!» Резко проговорил я. «И еще скажите спасибо, что у меня сегодня хорошее настроение!» Я сгреб Федерика за капюшон толстовки и потащил его на улицу. Около десяти минут мы не раскрывали рта. Он был занят тем, что пытался перестать плакать, а я терзался угрызениями совести». Я умею развлечь проститутку, прикинуться генералом армии, приструнить мужа, бьющего свою жену, умею расшевелить старого доходягу и вытащить его из кресла или приютить у себя дома того, кто нуждается в убежище. Но я не умею быть заботливым дедом. Я не в состоянии дать свою любовь тому, кто имеет на нее все права. Так я думал, пока шагал в молчании вместе с внуком. И так же я думаю сейчас, сидя на диване в конторе дочери, где рядом со мной спит Федерика, а Звева пишет апелляцию. Я смотрю на нее, и мне кажется, что я ее не узнаю. Не понимаю, от кого она могла взять всю эту злость, за которой она прячется. Она очень жесткая». И даже внешне представляет собой сплошные острые углы. Я бы на такую женщину и смотреть не стал. Мне нравятся легкие изгибы, которые можно преодолеть с двигателем на низких оборотах. А вот резкие повороты меня раздражают. Они заставляют меня понижать передачу. Моя дочь похожа на горный перевал. Она представляет собой кучу крутых поворотов. «Слушай, я пойду». Говорю я, чтобы отвлечь ее внимание от тех угроз, которые, как я могу себе представить, она сейчас потоком изливает на клавиатуру. Подожди, я уже почти закончила. Пообедаем вместе? Час от часу мне легче. Окей. Она возвращается к своим запугиваниям, а я снова принимаюсь ее разглядывать. Я спрашиваю себя, как можно целый день только и делать, чтобы требовать чтобы ближнему заплатили за чью-то чужую провинность. Но, может, для меня самого тогда же и лучше. Пусть Звева выплескивает свою досаду за то, что ей чего-то не хватало в жизни, в зале суда, чем предъявляет за это счет мне. Я поворачиваюсь к внуку. В конце концов я попросил у него прощения, поцеловал его и купил ему одного из гармити, маленьких пластмассовых монстриков, высотой около десяти сантиметров, которому я был благодарен за то, что он переключил на себя все его внимание. В самом деле Федерико, полностью поглощенный своим новым другом, вскоре позабыл о том, что его дед — сволочь. Кажется, ни у Звевы, ни у Данте я никогда не просил прощения. И, может быть, не просил его даже у моей жены. Просто я всегда думал... Что извинения тем, кто их получает, нужны скорее для того, чтобы убедиться в собственной правоте, чем для того, чтобы положить конец ссоре. Вот только в старости все мелькает у тебя под носом так быстро, что ты не можешь позволить себе тратить драгоценное время, строя разные невероятные предположения. Поэтому сейчас я прошу прощения и считаю вопрос закрытым. «Окей, okay, я закончила. Пойдем». Внезапно говорит Звева и подает мне руку, чтобы я мог на нее опереться. Странно, но она улыбается. Я поднимаюсь, соблюдая осторожность, чтобы не разбудить Федерика. Мне бы так хотелось не подчиняться ее предупредительному жесту и сунуть руки в карманы, но это бы ее обидело. Попробуй-ка объяснить ей, что старик, который из кожи вон лезет, чтобы не чувствовать себя стариком... Почувствует себя еще большим стариком, если будет опираться на дочь. Так или иначе, но пытка длится недолго. Столько, сколько потребовалось, чтобы пройти по коридору, в конце которого Звева заводит меня в комнату для совещаний. Я с удивлением озираюсь вокруг и спрашиваю, «Мы разве не должны были идти обедать?» «Конечно», — откликается она все с той же улыбкой, что и две минуты назад. «Мы будем обедать здесь». «Здесь?» «Здесь», — коротко отвечает она. В этот момент входят две работницы с листочками А4 в руках и раскладывают их на стеклянном столе. Другими словами, накрывают с их помощью стол, как если бы это были салфетки. Я в ужасе смотрю на все это до тех пор, пока Звева не приглашает меня садиться к столу. Проходит несколько секунд, и появляется долгожданная еда — салат из кукурузы с тунцом и ломтик цельнозернового хлеба. Девушки желают нам приятного аппетита и уходят на обеденный перерыв. В конторе остаемся только мы со Звевой и Федерико, который спит в соседней комнате в компании Гармити. Как же ему повезло, хочется мне добавить. Уж лучше отвратительный монстр, чем взвинченная заведенная Звева. «Полагаю, моя ошибка в том, что я встречаюсь со своей дочерью только у нее на работе. Может быть, за ее пределами звева более человечная и приятная». «Ну», — заявляет она, — «что ты мне расскажешь?» «Но я ее даже не слушаю. За почти восемьдесят лет жизни мне не хватало только обеда на листочке А4». «Почему ты ешь вот так?» — спрашиваю я ее. «Как?» — удивляется она. Таким диким образом. — А что такого дикого в салате? — Не в салате, а в листочке офисной бумаги, который ты используешь вместо скатерти в комнате для совещаний. — С возрастом ты становишься занудой, — бормочет она, поднося ко рту вилку с салатом. — Вот сейчас я бы охотно влепил ей пощечину. Своим снисходительным всезнайским тоном она меня просто бесит. — Звева! «Ты должна прекратить наплевательски относиться к своей жизни. Хватит думать только о работе, Съезди куда-нибудь отдохнуть, выкинь эти ужасные деловые костюмы, которыми забит твой шкаф, оденься как-нибудь помолодежнее и наладь отношения со своим мужем». «Ну что ж, я это сказал. Она смотрит на меня с застывшей на полдороге карту вилкой, масло с которой капает в тарелку». Она вне себя от злости. Я вижу это по глазам. Когда она злится, то ее зрачки напоминают узкую черточку в радужке, совсем как у кошек. И так же, как кошки, если на нее нападают, она сразу выпускает когти. «Да как ты себе позволяешь трепать языком о моей жизни, моей работе и моем браке?» «Кто ты такой, чтобы говорить мне, что я должна и чего не должна делать?» От ее пронзительного голоса начинает вибрировать стекло столешницы под нашими локтями. «Я сам испортил себе обед своими собственными руками. Ведь я мог поулыбаться, как ни в чем не бывало, отпустить пару дурацких замечаний и скрыться с глаз подальше». Вернуться к моей жизни, к моему дивану, к Марино, Рассане и прочим бесполезным вещам, которыми я пытаюсь заполнить пустоту. Но вместо этого я напал на нее, и теперь мне придется опустить забрало и выйти на поле боя. «Как это, кто я такой?» — удивляюсь я. «Пока не доказано обратное. Я все еще твой отец». — Нет уж, мой дорогой, теперь тебе слишком удобно быть моим отцом. Нужно было раньше думать, если тебе так хотелось изображать образцового папашу, раздающего мудрые советы. — Если ты знаешь, что неправ, перед тобой два пути — спешно отступать или же атаковать самому. Я выбираю второй вариант. Во всяком случае, хоть выпущу пар. Но чего ты от меня не получала? Давай, скажи мне. «Может, твой брат и мог бы высказывать мне подобные претензии, но уж, конечно, не ты. Тем не менее, он-то ничего не говорит. Это все ты только и делаешь, что жалуешься». Она силится взять себя в руки. Собирается с мыслями, берет со стола салфетку и вытирает рот. «Ты... ты на самом деле считаешь, что был хорошим отцом?» Она внимательно смотрит на меня. «Нет, я не был хорошим отцом». — Я сделал кучу ошибок, но, видишь ли, мне не кажется, что ты не делаешь того же с Федерика. Ты постоянно торчишь в этой проклятой конторе. Я, по крайней мере, несмотря на все мои ошибки, старался быть с вами. Кажется, ее гнев немного улегся. Хотя, когда она наливает себе воды, я вижу, как у нее дрожат руки. — Пап, ты натворил кучу глупостей, но я не хочу сидеть здесь и спустя сорок лет копаться в прошлом. Но вот чего бы мне хотелось, это чтобы ты был, по крайней мере, последовательным, как всегда и было раньше. Если уж назвать достоинство, которое я признавала за тобой еще несколько лет назад, то именно это. Ты не указал нам никакого жизненного пути, не помог нам с выбором, не объяснил нам, как все происходит в жизни, однако ты хотя бы ничего не просил от нас взамен. Ты был честен, ничего не давал, но и сам ни на что не претендовал. Я опускаю голову. В этом она права. Я никогда не думал, что мои дети что-нибудь мне должны. Вот Катерина, да, она так думала. Матери часто считают, что отданная ими любовь должна вернуться им тем или иным образом. Короче, своего рода возмещение убытков. Но в последнее время ты изменился. Ты берешься судить нашу жизнь, кидаешься обвинениями, высказываешь свое мнение, даешь советы. Это все старость. Это она заставляет тебя думать, будто ты знаешь, как устроен мир. И лишь потому, что тебе повезло топтать землю дольше, чем другим. Так мне следовало бы ей ответить. Но вместо этого я говорю совсем другое. «Просто когда я был моложе, я не замечал, что вы несчастливы. И уверяю тебя, что так было намного лучше». «Да кто тебе сказал, что мы несчастливы? С чего ты теперь на этом зациклился?» Я заглядываю ей в глаза. Зрачки снова стали круглыми. И хорошо, значит, она спрятала свои когти. «А ты счастлива, Звева?» «Спрашиваю тогда я». «Ты можешь заявить с абсолютной уверенностью, что довольна своей жизнью?» Она опускает глаза в тарелку. «А что, разве существует человек, который мог бы сделать подобное заявление? Вот ты счастлив?» «Да, я счастлив. Как только может быть счастлив старик, решивший урвать от жизни все, пока ему это еще позволено. Может, в твоем возрасте все и проще». «Ну да, это правда». Только когда ты знаешь, что у тебя нет никакой альтернативы, ты бросаешься вперед, очертя голову. И будь что будет. Я видел тебя позавчера. Тихо говорю я. Я знаю, что совершаю очередную ошибку, которых так много было в моей жизни. Но мною движет инстинкт. Так было всегда. В трудных ситуациях он отпихивал меня в сторону и занимал мое место. Я ему не мешаю. «Гораздо удобнее наслаждаться зрелищем со стороны». «Где?» «С тем человеком, когда ты выходила из конторы». Она заливается краской и, взяв стакан, залпом выпивает большой глоток воды. Я вижу, как она размышляет, что мне ответить. «Ну так и что? В чем проблема?» «Проблема в том, что ты мне сказала, что ты дома». Она смотрит на меня, не отвечая. Однако по ее лицу читается, что ей невероятно хотелось бы это сделать. Что она желала бы заткнуть меня, но вместо этого вынуждена переживать неприятное и беспомощное ощущение того, что не знает, что возразить. Это ее работа сделала такой. Я ее никогда не учил, что нужно непременно всегда найти какую-то причину, в том числе и потому, что я знаю, что очень часто никаких причин нет» и лучше просто промолчать. «Дело даже не в той чуши, которую ты пыталась меня впарить. А просто я не думал, что ты можешь спутаться с таким стариком. Если бы ты вышла из подъезда с шикарным, улыбающимся красавцем, я бы просто отвернулся. Я бы даже прикрыл тебя перед мужем в случае необходимости. Но так, как сейчас, не пойдет. Я должен знать, что ты нашла в этом древнем экспонате». Сквозь ее броню, наконец, пробивается слеза. Мне жаль, солнышко, но чтобы выиграть сражение, нужно быть плохим. А в этом ты же знаешь, я мастер. Чего ты от меня хочешь? Почему ты продолжаешь портить мне жизнь? Каждый раз, все снова и снова, кричит она. Потом вскакивает, швыряет стакан об стену и выбегает из комнаты. Я остаюсь в одиночестве и смотрю по сторонам. Мне не нравятся комнаты для совещаний. Какие-то стерильные, идеальные, неподвижные, как и сами совещания, впрочем. Кажется, я перегнул палку. Мне, наверное, стоит пойти к ней и попросить прощения. Наверное, нужно даже обнять ее. Сколько времени я уже этого не делал. Я бы хотел, чтобы у меня была возможность вернуться в тот самый момент, когда я перестал обнимать ее, в последний раз, когда это произошло. Тогда я смог бы предупредить этого здоровенного придурка, что Звева потом вырастет, и он превратится в старика с кучей угрызений совести. К счастью, вскоре она снова появляется в комнате и садится к столу. Внешне она кажется спокойной, но все же следы потекшей косметики выдают то, что она плакала в одиночестве. Наверное, в туалете. Столь же стерильном, что и то место, где в эту минуту отец с дочерью впервые решили поговорить друг с другом. Ты хочешь знать, что я нашла в этом древнем экспонате, так? Я киваю. Губы у меня пересохли. Что ж, дорогой папа. В этом редком антикварном экземпляре, у которого, кстати говоря, есть имя, его зовут Энрика, я нашла все то, что всегда искала. То, чего ни ты, ни Диего никогда не были в состоянии мне дать. Ну вот, так я и знал. Я сам напросился. Я отдал ей паз для слишком легкого броска. Я решаю ничего не отвечать. Путь к святости усеян терниями. В нем я нашла любовь, страсть, понимание, чувство спокойствия, уверенность и силу. С тех пор, как он появился в моей жизни, я чувствую себя более сильной, способной противостоять всем и всему. И знаю, что если мне случится упасть, то он будет рядом и меня поддержит. «Это все?» — спрашиваю я. Она не смотрит на меня, но я знаю, что ей снова очень хотелось бы послать меня куда подальше. Все же она не отвечает. Теперь моя очередь говорить. Окей. Допустим, чувство спокойствия. Я признаю, что никогда не относился к числу отцов, которые готовы улаживать жизнь их детей. При том, что в те несколько раз, когда я попытался это сделать... «Мне пришлось выслушать все возможные обвинения. Допустим, даже страсть. Я по своему опыту знаю, что старик многое может дать с этой точки зрения. Допустим, в конце концов, сила. Да, это правда. Я никогда не был слишком сильным человеком, или, по крайней мере, мне нравится так думать. Но вот любовь, понимание и уверенность — нет уж, их я не дам тебе допустить». «Как ты можешь шутить даже в такой момент?» «У меня само собой получается». Отвечаю я с улыбкой. Улыбку, в отличие от объятия, я еще в состоянии дарить без колебаний. Звеву я даряю множеством улыбок, и тем не менее она почти никогда не отвечает мне тем же. Может, мне бы тоже стоило пожаловаться, но я понимаю, что сейчас не тот момент». Молодец, продолжай изображать из себя, идиота. Почти восьмидесятилетний старик, который ведет себя как мальчишка. Ты просто смешон. Ну уж, как сильно сказано. Ты ведь считаешь себя непробиваемым, правда? усмехается она. Тебе абсолютно наплевать на то, что я говорю. Если бы, вставая с дивана, я бы разбудил Федерика, то я не оказался бы сейчас в этой ситуации. В этот момент он был бы здесь с нами и помешал бы нам обвинять друг друга в наших собственных неудачах. Как бы мне хотелось, чтобы это я был ребенком, спящим в соседней комнате. Хотя, если бы я мог выбирать, я бы лучше сразу стал Гармити, монстриком, у которого в жизни нет других забот, кроме как играть и играть до бесконечности». «Нет, я просто думаю, что тебе нравится изображать роль жертвы. У меня были мои ошибки. У твоего мужа, наверное, свои. Хотя, зная его, я даже не представляю, что такого страшного он мог сотворить. Но ты не можешь сказать, что не получала от нас любви и внимания. Любовь у тебя была. Тебе просто нужно как следует покопаться в своей ненависти, чтобы вспомнить. Понимание? Что ж, ты не поверишь». «Но оно у тебя есть прямо сейчас». Она сморкается. Наш разговор ее измучил. «Детям приходится совершать над собой нечеловеческие усилия, чтобы открыть родителю правду, не подозревая, что тот уже все знает и притворяется, что не видит». «Ты думаешь, что знаешь абсолютно все обо мне, о Данте, даже о маме?» Немного помолчав, восклицает она. В руках она все еще сжимает платочек, пропитанный злостью и досадой. Салат в наших тарелках уже заветрился, и две помощницы скоро должны вернуться с обеда. Ну, я очень стараюсь. «Так вот, ни хрена ты не знаешь. Ты никогда ни хрена о нас не знал, понимаешь ты это или нет?» Ты ни вот столечка не знаешь, ни обо мне, ни о Данте, который уже больше десяти лет назад нам признался с мамой, что он гомосексуалист, и даже о ней ты никогда ни хрена не знал. Внезапно я чувствую, как у меня пересохло во рту, и сердце заколотилось сильнее. Катерина знала, что наш сын гей, и за все время так со мной этим и не поделилась, даже на смертном одре. Я бы это сделал» хотя бы перед тем, как испустить последний вздох. Я смотрю на свою руку и вижу, что кожа вся покрыта множеством мелких пупырышек. Не знаю почему, но мне кажется, что сейчас произойдет что-то очень важное. — Что именно я должен был знать о твоей матери? — спрашиваю почти шепотом и сжимаю ладони в кулаки. — Ладно, проехали. Произносит она и встает, чтобы убрать со стола. Непроизвольным движением я хватаю ее за запястье и заглядываю в глаза. Она снова опускается на стул и сидит, уставившись в тарелку. «У мамы был другой. Она встречалась с ним пять лет!» В конце концов изрекает она ледяным тоном. «Если ты получаешь мощную оплеуху, то первым делом после этого дотрагиваешься до лица». Это инстинктивный жест. Твое тело в беспокойстве проверяет, все ли в порядке, не повреждена ли случайно челюсть и все ли зубы на месте. Поэтому моей первой реакцией на слова Звевы было поднести руки к лицу и помассировать челюсть, как если бы кто-то и в самом деле влепил мне за трещину. Ощущение то же самое. Я чувствую, что я оглушен, и если бы на этом куске стекла весом в 200 кило оказалась бы бутылка вина, и я бы выхлебал его залпом прямо из бутылки. Так как я молчу, Звева продолжает. — Ты ничего не скажешь? — У меня нет слюны, чтобы говорить. — Ты понял, что я тебе сказала? — И ты всегда это знала. — В конце концов удается выдавить мне глухим голосом. — Да, и никогда мне ничего не говорила. Ну, если уж на то пошло, то и маме я не рассказывал о твоих похождениях. Так вот, именно что, похождениях. А тут речь идет об отношениях, длившихся пять лет. У нее не хватало духу оставить тебя. Она очень хорошо к тебе относилась. Да пошла она в жопу! Воплю я и вскакиваю с места. Внезапно и впервые за всю жизнь я чувствую, что смертельно обижен на свою семью на катерину которая выставила меня дураком еще чище чем обращался с ней я но особенно на звеву и на данта данта тоже знает мама никогда ему не говорила но я думаю что в какой то момент он и сам догадался как давно это случилось она бросила его незадолго до того как заболела как то вечером она сказала мне что решила что хочет провести с тобой старость какая «Щедрость. Любовнику подарила лучшие годы, а со мной решила провести старость». «Не смей плохо говорить о маме. Она хотя бы пыталась всю жизнь любить тебя. Что ей нужно было делать? Проводить все свое время с человеком, который не смотрел на нее? И потом, в отличие от тебя, до старости она так и не дожила. Если тебе хочется на нее обижаться, то только не в моем присутствии». «Я больше не знаю, что говорить». В голове у меня все перепуталось, и мне кажется, что я не могу дышать, поэтому я направляюсь к выходу. Мой внук, по всей вероятности разбуженный нашими криками, идет мне навстречу, держа в руке того самого Гармити, которому я так завидую. Он поднимает ко мне свое заспанное личико и показывает, что хочет ко мне на руки. Я поднимаю его и целую в щечку. В этот момент он кажется мне единственным членом семьи, в котором нет фальши. Когда я оборачиваюсь к Звеве, она все еще сидит за столом. А где он сейчас? Он умер в прошлом году. Я чувствую, как кровь пульсирует у меня в висках и щеки заливает жаром. Попрощавшись с Федерика, я открываю дверь и вызываю лифт. На пороге появляется Звева с сыном на руках и блестящими от слез глазами. В ожидании, пока за мной придет спасительная кабина, я инстинктивно подношу руки к горлу, отчаянно пытаясь набрать в грудь хоть немного воздуха. Я должен выбраться отсюда. Мне необходимо подышать, пройтись, подумать. Простить. Как же так получилось, что я ничего не замечал. «Папа, ты же в упор ее не видел? Мы для тебя были словно невидимки!» Несколько долгих секунд мы смотрим друг другу в глаза. Потом, за мгновение до того, как ее слезы могли бы стать моими, я заскакиваю в лифт и нажимаю на кнопку. К тому времени, как я оказываюсь на улице, я уже понял одну вещь. Неправильно посеяв, ты не можешь ждать какого-то чудесного урожая.